Училась в Петербурге на женских курсах у знаменитого врача Лесгофта. Потом отправилась получать медицинское образование за границу. Посещала лекции в университетах Берлина, Женевы, Берна. Городом, где она защитила диплом врача и встретила любовь своей жизни, стал Цюрих. «Врач – это путь, а не цель», – написала она в одном из ранних писем,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 которые учились для получения солидной профессии и солидного дохода. Для Лидии швейцарцы, как и представители других западноевропейских стран, в массе своей олицетворяли такой тип людей, которому свойственны многочисленные недостатки и пороки. Духовный консерватизм, ориентированность исключительно на материальные ценности, холодный расчет, бездушность и эгоизм. Швейцарского студента – занимали проблемы доходности ценных бумаг и выгодной женитьбы, русского проблемы переустройства всего света. Она заразила меня социализмом, давала читать книги, водила на собрания. Лидия и ее горячечная вера в социалистический идеал настолько захватили меня, что я готов был последовать за ней куда угодно. В его чувстве к Лидии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 Высшим идеалом было принять мученичество, отправиться на каторгу или еще лучше кончить жизнь на виселице. По этим людям можно было представлять себе первых христиан, шедших на казнь со слезами счастья. Он вспоминает так называемый иконостас в ее комнатке. Гравюры и фотографии мучеников революции Софьи Перовской, Веры Фигнер,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 Мы идем против течения. Сердце мое я горжусь тобой, я кажу с нами. Не могу выразить словами, как я счастлива твоей любовью. Твоя любовь самая прекрасная, самое дорогое, что у меня есть. Но это объяснение не мешает ей в том же письме утверждать обратное. Итак, всё же есть нечто более сильное и великое,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 но не могу переступить через какое-то сопротивление в себе. Очень прошу тебя, не торопи меня». В письмах Бруббахер выражает свои чувства сдержанно, но в архиве в Амстердаме сохранился его дневник, которому он поверял самые интимные мысли. Запись от 30 июня 1901 года. «Это сумасшествие».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 И это обязательно произойдет только дай мне время, любимый.